один из основополагающих принципов социальной связи, не могут не импонировать и сам эксперимент, и убежденность Хердела в необходимости и благотворности единства действий всех прогрессивно мыслящих людей Земли. Хотя мы, конечно же, понимаем, что эксперимент этот ничего не доказал, но только еще раз привлек внимание сотен тысяч, может быть, даже миллионов людей к одной из самых животрепещущих проблем человечества. К проблеме интернационализма, к проблеме дружбы, братства и сотрудничества всех народов Земли. В мире потрясаемым грохотом рвущихся бомб и криками гибнущих в пламени войны детей полезно каждое конструктивное усилие в защиту идей межрасового и интернационального единства человечества. Мы все люди живем на одной, очень небольшой по величине планете. И если мы, вопреки всему, что нас разъединяет и сталкивает друг с другом, все-таки век за веком, тысячелетия за тысячелетием, неуклонно движемся, пусть нередко оступает и падает, вперед по пути прогресса, то этому мы обязаны прежде всего совместимости наших материальных и духовных усилий, совместности преодолевающей неизменно Родину. Во все предшествовавшие исторические эпохи силы общечеловеческой солидарности и прогресса в конечном счете преодолевали силы зла, реакции, классового и этнического эгоизма. С этой точки зрения, история мировой культуры учит нас историческому оптимизму. И Тур Хердол сделал очень многое для того, чтобы убедить нас в том, что конструктивные усилия древних были гораздо большими и более результативными, чем мы это обычно. До сих пор себе представляли. В частности, именно Турхейрдл доказал, теперь мы уже вправе так говорить, доказал, что океан и в далеком прошлом не только разъединял и обособлял области интенсивной исторической жизни, но нередко наоборот способствовал установлению между ними длительных и катализирующих развитие культуры связей, ускоряя тем самым поступательное движение мирового культурно-исторического процесса. Здесь уместно, видимо, остановиться хотя бы в двух словах на тех взглядах Тура Хердала, которые привели его и его спутников, в том числе и Юрия Александровича Сенкевича, на борт Ра, а затем и радва Это тем более уместно, что и по сей день нет-нет, да и попадаются книги и журналы, на страницах которых Хердалу, этнологу и историку культуры предъявляются обвинения ни много ни мало в расизме, критики-обвинители. Отправляется обычно от утверждения, будто Тур Хейердул злонамеренно приписывает создание древних цивилизаций Центральной и Южной Америки представителям высшей расы, неким белокожим рыжеволосым, пришельцам из далекого Средиземноморья, тогда как самих американских индейцев он якобы считает на это неспособными. Трудно сказать, что движет пером – недостаточная осведомленность, Непонимание или злой умысел, однако в любом случае критики такого рода весьма далеки от истины. Прежде всего, о фактах наукой уже твердо установленных. Первая группа фактов свидетельствует о том, что у майя, астеков, чипча, инков и многих других народов Центральной и Южной Америки действительно были распространены в не столь уж далеком прошлом легенды и предания, согласно которым Творцами и хранителями наивысших достижений индейской культуры были пришлые немногочисленные группы людей, резко отличных по своему физическому типу от основной массы монголоидного населения. В числе важнейших отличительных признаков во внешнем облике этих людей легенды согласно указывают светлый белый цвет кожи и рыжую бороду. Нередко эти же признаки приписывались индейцами местным богам. Слово сказать... Схожие представления о людях и богах европеоидного облика есть и в полинезийских преданиях и мифах. Но, может быть, мотив светлокожих рыжебородых пришельцев был привнесен в индейские предания и легенды полинезийцев уже в новое время, вводя вторжения в Америку и Тихий океан европейских колонизаторов, христианских проповедников, Этот весомый, на первый взгляд, аргумент, однако, нетрудно отвести. В самом деле, не случайно же инки приняли войско завоевателя Перу, испанского конкистадора Франциско Писаро, завернувшихся к ним богов.